Не могу не вспомнить другого кавалерийского офицера царской армии, прожившего гораздо более сложную жизнь, Бориса Александровича Энгельгарта, полковника-гвардейца, отличного спортсмена, имевшего больше всего призов за конкур и пик, тот вид скачки, который описан Толстым Банни Карениной. Сын артиллерийского офицера известного своими изобретениями для полевой артиллерии, он окончил пажеский корпус. Во время войны с Японией командовал эскадроном, потом ушел из армии, где делал блестящую карьеру, и по семейной традиции смоленских энгельгартов, в отличие от однофамильцев остзейских баронов, занялся сельским хозяйством. В своем небольшом имении, стал земским деятелем, добивался организации крестьянской с бытовой и закупочной кооперации, ратовал за поощрение льноводства и возделывание других технических культур в нечерноземной полосе. Между прочим, он племянник знаменитого Энгельгарта, автора писем из деревни, о которых с высокой похвалой отзывался Ленин. Как видный земский деятель – Энгельгард был выбран депутатом в Четвертую Государственную Думу, где вернулся к прежним военным интересам, стал докладчиком комиссии по военным вопросам. Один из немногих он понимал необходимость перевооружения русской армии и добивался его преодолевая тупое сопротивление царя и министров. После Октябрьской революции к царскому полковнику генерального штаба аристократу, помещику, да еще и октябристу, впрочем, довольно случайному, отнеслись с вполне понятным недоверием. Когда же после убийства Урицкого в Петрограде начались аресты подозрительных бывших, он бежал на юг к Белым и возглавил пропагандистский аппарат в Деникинской армии. Убеждал Деникина и его правительство, Отдать землю крестьянам, но, разумеется, на такой шаг помещики не согласились. К Врангелю Ангельгард не пошел, ибо считал его не русским патриотом, а человеком, защищающим исключительно корыстные интересы реакционной верхушки. Вообще он был убежден, что песенка помещичи буржуазного строя в России спета, и потому, оказавшись в Париже, не присоединился ни к одной из белой мигрантских группировок. Работал шофером такси, затем переехал в Латвию и устроился тренером на Рижском ипподроме. Когда Латвия стала снова советской, он отказался эмигрировать, рассчитывая, что за старые грехи не понесет чрезмерно тяжелого наказания. Действительно, после длительного следствия он подвергся лишь административному выселению в Хорезмскую область где находился вплоть до 1946 года. Во время Отечественной войны Энгельгард подал заявление о том, что хотел бы служить в армии хотя бы рядовым солдатам. Врачебная комиссия признала этого почти семидесятилетнего человека годным к военной службе без ограничений, но зачислять его в армию сочли нецелесообразным. После войны он продолжал работать на Рижском ипподроме, и умер в возрасте около 90 лет полноправным советским гражданином, получая трудовую пенсию. Можно с уверенностью сказать, что если бы Энгельгарту оказали доверие в 1918 году, он был бы таким же честным советским работником, как Свидерский, и принес бы еще больше пользы нашему коневодству и армии, так как обладал глубокими знаниями, трудолюбием, энергии, был человеком правдивым и искренним. Энгельгард оставил интереснейшие воспоминания, которые, насколько мне известно, вскоре будут изданы. В те годы все военные учились. Одни в академии, в училищах, на курсах. Другие использовали для учебы. Время, положенное для отдыха. Это те, кого начальники не отпускали на учебу. Подожди, чего тебе учиться? Я за тебя не ученого и двух ученых не возьму. Не отпускали и меня. Давно это было, но я все еще вспоминаю те времена и исключительно дружную и слаженную работу, действительно общую, начиная с красноармейцев и младших командиров и кончая самыми высокими начальниками. С каким энтузиазмом боролись все за высокие показатели в учебе? Как мало было самых незначительных проступков, а уж о преступлениях редко и слышно было. Гауптвахта, по большей части, пустовала, военному трибуналу судить было некого. Тогда не старались больше наказывать, чтобы поднять дисциплину, а все внимание отдавали созданию моральных условий, предупреждающих проступки. И этим занимались все, не только командиры и политработники, Но и члены трибунала, следователи, врачи, каждый член партии и комсомолец. Помню, как сильно я переживал малейшие замечания командира дивизии или других начальников, указывавших на тот или другой недостаток в работе полка, как лишался аппетита, сна и мучаясь думал, почему же я не смог заметить этот недостаток сам. Наконец, осенью 1925 года Послали меня на кавалерийские курсы усовершенствования командного состава в Новочеркасске на отделение командиров полков. Начальником курсов был старый знакомый Голиков, тот, что во время войны с белополяками командовал седьмой стрелковой дивизией и той конной группой, в которой я командовал полком, а потом отдельной башкирской бригадой. Хотя из списков полка я не исключался, но полагал, что меня могут перевести в другую часть, а потому издал приказ по полку. Поскольку этот документ касался воинского быта того времени, хочется привести его хотя бы в выдержках. Приказ седьмому Черниговскому червонного казачества Ковлиському полку 6 октября 1925 года. Номер 398. Город Староконстантинов. Согласно приказу по войскам УВО за номером 266-3, я убываю для прохождения кавалерийских курсов усовершенствования. Временно командовать полком остается товарищ Дмаховский Николай Генрихович. Дорогие товарищи, на мою долю выпало принять полк, когда он после расквартирования по обывательским квартирам переходил в казармы. Много трудностей вставало перед нами. Казармы были без печей и зимних храм, не хватало постельных принадлежностей. А конюшен вовсе не было. Всего отпускалось в четыре раза меньше, чем требовалось. Не было даже керосина для освещения. Мы дружно взялись за работу, своими силами отремонтировали казармы, построили конюшни, изготовили мебель, топчаны, столы, скамьи и табуретки. Командный политический состав добровольно отчислял часть своего скудного жалования, чтобы покупать керосин, дрова и другое необходимое для казарм и ленинских уголков. Сейчас мы живем и учимся в нормальных условиях. Полк спаян дружную семью, в мощную боевую единицу. Укрепились порядок и дисциплина. Повысилась выучка личного состава. Безупречно содержится лошади. Подразделение полка успешно справляется со своими задачами. Большим испытанием для нас была осень 1924 года, когда по демобилизации ушел от нас почти весь красноармейский состав. Оставшимся пришлось работать без устали, чтобы сохранить коней и материальную часть. Дорогие товарищи командиры и политработники, расставаясь с вами, обращаюсь с советом. Уделяйте всегда должное внимание воспитанию бойца. Это больше, чем необходимо. Когда каждый красноармеец поймет, что такое советская власть и чего добивается коммунистическая партия, Любую задачу мы решим успешно. Ежедневно отдавайте хотя бы самую малую частицу своего свободного времени на то, чтобы поговорить с казаком не как командир, а как товарищ. Лихим червонцем полка за сознательность, дисциплинированность и хорошие ко мне отношения выражаю сердечное спасибо. Да здравствует славный седьмой полк червонного казачества! да здравствует Единственная в мире рабоче-крестьянская Красная Армия. Да здравствует вождь РКК, Коммунистическая партия. Приказ прочесть во всех эскадронах и командах. Командир и военный комиссар 7-го кавалерийского полка Горбатов. Окончив курсы, я вернулся в свой полк. Много раз нас привлекали к военным играм в округе, и я всегда удивлялся способности молодого командующего округом Якира так проводить разборы, чтобы ни у кого не закружилась голова от успеха, чтобы не был подорван авторитет кого-либо из командиров. Говоря о правильном решении, он бывало не только отметить, что оно соответствовало сложившейся обстановке, но укажет и на неиспользованные возможности. Разбирая решения, не удовлетворившие его, всегда постарается найти в них хоть крупицы положительного, приведет примеры других возможных решений. Веру в свои силы у подчиненных он всегда оберегал. Возвращаясь с этих игр, я чувствовал себя обогащенным новыми знаниями. В августе 1928 года командир дивизии Григорьев сообщил мне, что предстоят большие окружные маневры, которыми будут руководить нарком Ворошилов и начальник генштаба Шапошников. Наша дивизия выставляет на них сводный полк, командовать которым приказано мне. Послезавтра доложите свои соображения по формированию полка. При очередной встрече с командиром дивизии я предложил состав сводной части. Ядром ее должны были стать эскадроны нашего полка. Вливались в него и лучшие подразделения из соседних полков. Формирование мы завершили за пять суток. 12 дней оставшихся до маневров использовали для учебы. Начали сколачивать новый полк, занимались с увлечением. Все были рады участвовать в больших маневрах, которыми руководит сам нарком. Приятно было во время построения и занятий смотреть на довольные лица красноармейцев и командиров на прекрасно тренированных коней. Давно уже я мечтал командовать таким полнокровным полком. Перед выступлением в назначенный район Мы с командиром дивизии еще раз посмотрели из бугорка, как выглядит новый полк на походе. Остались довольны. Все пригнано, ничего не болтается, не бренчит. В повозках все уложено аккуратно, опрятно, затянуто брезентом. Маневры проводились в районе западнее Киева. Наш отдельный полк несколько увеличенного состава, по ходу всех маневров... Противопоставлялся 3-й кавалерийской дивизии, выступавшей на стороне синих. Я знал, что этой дивизии командует Горячев, грамотный и волевой командир, но до этого служивший в части, где подготовке к парадам уделялось времени больше, чем полевой выучке. Посредником в наш полк был назначен опытный и требовательный командир, начальник военного училища Попов. На первом этапе манёвров Отрабатывалось начало войны, нападение неприятельских войск на Советский Союз. Разведка, высланная нами, своевременно обнаружила противника. Синие двумя бригадными колоннами двигались лесными дорогами, удаленными одна от другой на 7 километров. Мы решили нанести удар сначала по северному отряду синих. Всем полком заняли лес неподалеку от дороги, по которой следовал противник. Вот вдали показалась его разведка. Ее головной дозор шел по дороге, а левый дозор проскакал по самой опушке леса, но нас не обнаружил. Наши наблюдатели, сидевшие на деревьях, не отрывали глаз от бинокля. Мне доложили, что в трех километрах появилась голова колонны. Не спешить, можно испортить все дело. Командиры эскадронов предупреждены, Первые три эскадроны под моей командой атакуют головной полк противника, а остальные эскадроны под командованием моего заместителя атакуют другой полк, предварительно обстреляв его из пулеметов. Выждав, когда полк противника оказался перед нашими тремя эскадронами, мы сначала обрушили на него огонь пулеметов, а затем атаковали в конном строю. Одновременно был такого и другой полк «Синих», который шел в километре позади Головного. Наша атака настолько была неожиданной и стремительной, что «Синие» не успели принять каких-либо контрмер. Посредники пришли к единому мнению признать успех нашего полка, бригаду противника считать разбитой, а командира бригады и часть штаба дивизии – плененными. Перед этим первым столкновением нашего полка с противником к нам прибыли Якир и Ворошилов. Командующий спросил, что я знаю о противнике, как оцениваю обстановку и какое принял решение. Ответив на его вопросы, я доложил, атакую в конном строю ближайшую к нам бригаду противника на марше и, в зависимости от исхода боя, решу, что делать дальше. Командующий и нарком переглянулись и уехали. Потом они снова появились в нашем полку. Якир серьезным тоном спросил меня. «Так вы, товарищ Горбатов, все еще придерживаетесь своего активного решения? Не хотите обороняться, а думаете атаковать бригаду? Подумайте, пока не поздно». Озадачен этим вопросом я стал проверять последние сведения о противнике и снова услышал голос командующего. «Ну как, товарищ Горбатов, изменили вы свое намерение или остаетесь при прежнем?» «Остаюсь при прежнем», — ответил я. Ворошилов и Якир наблюдали атаку. После нее они о чем-то поговорили с посредниками, а когда те объявили результат, командующий округом подошел ко мне и сказал, «Передайте от нас благодарность полку за лихую и успешную атаку». Хочется верить, что это не последняя удача на наших маневрах. А затем добавил. Я не был уверен, что вы не откажетесь от своего правильного решения. Хорошо, что вы его не изменили. Успех сопутствовал нам и дальше. Дивизия «Синих» сделала попытку захватить сходу огневой подготовки рубеж, который мы, спешившись, обороняли. Атака была признана неудачной. Мы были уверены, что противник через 3-4 часа повторит наступление, подготовившись более тщательно. Принимаю решение оставить на этом рубеже все станковые пулеметы и артиллерийскую батарею, а весь полк отвести на левый фланг в село и перелесок. Пусть противник атакует рубеж, а мы тем временем нагрянем на него в конном строю со стороны. Откуда он не ожидает удара? Расчет наш оказался правильным. Противник начал сильный обстрел нашего рубежа артиллерийским и пулеметным огнем. Кроме того, он поставил дымовую завесу на всем фронте. Наблюдатель с колокольни доложил, что за дымом движется масса конницы. Приказываю пулеметам и артиллерии усилить огонь сквозь дымзавесу а эскадроном приготовиться к конной атаке, которую начнем, как только противник проскочит рубеж и подставит нам свой правый фланг. Мы контр-атаковали синих, хотя у них было три полка, один оставался в резерве. Противник был ошеломлен неожиданностью. Посредники и на этот раз присудили нам полный успех. В ходе маневров мы еще трижды наносили поражение синим. Прощаясь со мной, Ворошилов пошутил. Придется вас направить к комбригам в третью дивизию. Поучили бы их, как нужно работать в поле. На разборе маневров нарком похвалил нас за хорошую разведку, за умелую оценку обстановки, правильность решения и инициативу. Словам наркома относительно моего перевода в третью кавалерийскую дивизию я не придал большого значения, считая, что это было сказано так, между прочим, скорее всего, в укор стороне, не имевшей успеха. Другого мнения держался командир нашей дивизии Григорьев. Вот увидишь, заберут тебя от нас. Так оно и случилось. Вскоре пришел приказ о назначении меня комбригом в третью кавалерийскую дивизию. Назначение на более высокую должность было принято, но жаль было расставаться с полком, которым командовал семь лет. Командир 3-й дивизии Горячев, мой недавний противник, встретил меня радушно, а командир корпуса Криворучка взглянул на меня косо и проворчал. Посмотрим, каков-то есть хваленый. Первой бригадой командовал хорошо мне знакомый Зубок. Образованный офицер, долгое время прослуживший начальником штаба дивизии. Я уже знал, что он очень умело организует занятия и учения. У такого есть чему поучиться. Узнав, что через три дня Зубок проводит очередные занятия с командирами, я попросил у него разрешения присутствовать на них. Он не только согласился, но и предложил взять у него ряд методических разработок. Большую пользу принесли мне его советы по организации учений. Понемногу я втягивался в новую работу. В бригаду к нам несколько раз приезжал командир корпуса, присутствовал на занятиях и учениях, но редко делал существенные замечания. К моему удовольствию наши взаимоотношения стали быстро налаживаться. Бригада, которой я теперь командовал, с гордостью носила присвоенное ей наименование Кавалерийская бригада имени незаможных селян Украины. Почетным председателем организации незаможных селян был всеми уважаемый председатель ЦИК Украины Петровский, бывший депутат от рабочих в Государственной Думе. Съезды крестьян-бедняков Украины проводились периодически в Харькове, тогдашней столице республики, и Петровский принимал участие в их работе от начала до конца. Представители нашей бригады всегда присутствовали на съездах, и я докладывал делегатам о состоянии дел в соединении. За высокий уровень боевой и политической подготовки ЦИК ссср наградил меня малахитовым письменным прибором изумительной работы. Его я храню до сих пор, как дорогую память о покойном Григории Ивановиче. Другим нашим шефом был Днепрострой, одна из крупнейших строек того времени. Бойцы часто бывали на строительстве и участвовали в работах. А днепростроевцы, в свою очередь, помогали нам, чем могли. Величайшим событием и для рабочих стройки, и для наших конников был торжественный пуск электростанции, на который были приглашены многие из нас. Осенью 1930 года я снова был послан на учебу, на этот раз в Москву, на высшие академические курсы. Учили нас основательно, и мы жалели, что учеба длилась всего 10 недель. Возвращаясь в дивизию, мы, вздыхая, говорили о том, Как многому можно научиться за год, а тем более за три года в Академии, и как счастлив тот командир, кому выпадает эта возможность. 11 января 1933 года меня назначили командиром 4-й кавалерийской дивизии. По пути в Белоруссию, где дивизия дислоцировалась, я сделал остановку в Киеве, чтобы попрощаться с командующим округом и поблагодарить его за науку и за выдвижение на столь высокую должность. Я сказал также, что с удовольствием остался бы в его подчинении. «Видите ли, товарищ Горбатов, — сказал Якир, — вакансий на такие должности у нас сейчас нет. А продолжать держать вас заместителем комдива я считаю нецелесообразным». Он обещал иметь меня в виду и, в свою очередь, поблагодарил за службу. В Минске я вручил свое предписание командиру корпуса Тимошенко. Он информировал меня о состоянии дивизии, подробно остановился на ее недостатках, сказал свое мнение о каждом командире полка и о других старших командирах.